— Нутром чую, — невозмутимо заявил Йоханссон. — Нутром? — Да, нутром чую. И даже больше того. Червя обнаружили и южноамериканцы. Неужели? — Да. — Что, они тоже задавали вам подозрительные вопросы? Вот именно. — Вы разочаровываете меня, доктор Йоханссон. Стоун скривил рот в насмешке. — Я думал, вы ученый, и давно вы довольствуетесь показаниями вашего нутра. — Клиф, — сказала Лунд, не глядя на Стоуна, — попридержал бы ты язык. Стоун возмущенно выпучил на нее глаза. — Я твой начальник, — гахнул он. — Если кто и должен здесь придержать язык, — довольно. Скауган поднял руки. — Я не хочу больше этого слышать. Йохансон посмотрел на разгневанную Лунд и спросил себя, что такого сделал ей Стоун. Его закоренелая мизантропия не могла служить единственной причиной. — Как всегда, я думаю, Япония и Южная Америка засекречивают информацию, — сказал он, — как и мы. Сейчас намного проще получить надежные данные об анализах морской воды, чем о глубоководных червях. Повсюду, по каким-то причинам, принялись анализировать воду. К этой теме я смог подключить и другие источники, и они это подтвердили. Что именно? Необычайно высокую концентрацию метана в водяном столбе. Йоханссон помедлил. Что касается Японии, извините мои частные ссылки на нутро, доктор Стоун, но тут у меня возникло еще одно чувство. «Мне показалось, что людям Мацумоту хотелось сказать мне все как есть, но у них подписка, а не разглашение. Вообще-то ни один ученый, ни один институт не будет утаивать информацию, жизненно важную для многих людей. К умолчанию и засекречиванию прибегают лишь тогда, когда...» Он развел руками и не закончил фразу. Скауген взглянул на него из-под нахмуренных бровей. «Когда дело касается экономических интересов», — довершил он. «Ведь это вы хотели сказать». — Да, я хотел сказать именно это. Не хотите ли вы еще что-нибудь добавить к своему сообщению? Йохансон кивнул и вытянул из своей папки одну распечатку. Необычайно высокое выделение метана мы отмечаем лишь в трех регионах мира. В Норвегии, Японии и на востоке Латинской Америки. И еще есть Лукас Бауэр. — Бауэр? — кто это спросил? — Скаудин. Он исследует морские течения у берегов Гренландии. Он пускает по течению дрейфователь и записывает данные. Я послал ему научное судно на одно сообщение. Вот что он ответил. Йохансон зачитал. Дорогой коллега, ваш червь мне не знаком. Но мы действительно отметили у Гренландии необыкновенные выбросы метана в разных местах. Высокая концентрация попадает в море. Возможно, существует какая-то связь с прерыванием течения, которое мы здесь наблюдаем. Если вы правы, то дело худо. Простите, что я так краток, я чрезвычайно занят. Прилагаю файл с сообщением от Карен Уивер. Она журналистка и действует как в моих интересах, так и мне на нервы. Толковая девушка, если у вас возникнут дополнительные вопросы, она вам поможет. Напишите ей по адресу kuaver — О каком таком прерывании течения он говорит? — спросила Лунд. Понятия не имею. — В свое время в Осло, на конференции у меня сложилось впечатление, что Бауэр немного рассеян. Подвесить обещанный файл он забыл. Я снова написал ему, но так и не получил ответа. — Может, разузнать, над чем он работает? — предложила Лунд. Борман, наверное, это знает, а? — Я думаю, журналистка тоже знает, — сказал Йоханссон. — Карен? — Карен Уивер! Имя мне знакомо и приятно знакомо. Что-то из ее публикаций я уже читал. Она изучает информатику, биологию и занимается спортом. Основной упор темы моря, крупные взаимосвязи, тектоника пластов, климатические изменения. Что же касается Бормана, то ему я так или иначе позвоню, если он сам не объявится до конца недели. И куда все это ведет? Спросил Клистендаль всех присутствующих. Скауген смотрел своими голубыми глазами на Йохансена. — Вы же слышали, что сказал доктор Йоханссон? — Индустрии можно обвинить, что она подло информацию, от которой зависит благо либо несчастье человечества. С ним нельзя не согласиться. Вчера вечером у меня был обстоятельный разговор с нашим верховным военным командованием, и я высказал им четкие рекомендации. Стотоил тут же информировал об этом правительство Норвегии. Стоун скинул голову. — О чем же? — Ведь у нас нет никаких определенных результатов и никаких... — очервях. О разрушении залежей метана, об опасности выделения газа, о возможности подводных оползней.